Наталья Андреева «Любовь и смерть по вызову» Автор, 2016 год Если женщине сказали, чтобы она не совала нос в какое-то дело, она его обязательно туда сунет. Только вы не будете ничего знать об этом. Да и как же не вмешиваться, когда по городу носятся какие-то отморозки? Они провоцируют аварии, а потом требуют, чтобы женщины расплачивались. Люба и ее подруга-апельсинчик — Жаждут справедливого возмездия и бросаются на поимку преступников. Они ничего не боятся, благо на подстраховке всегда есть опытный опер, который не оставит дам без помощи. Новая редакция книги «Любовь и ирония судьбы».